Часть 3. Предназначение странника. Глава 1. Йоми. Блуждающая крепость. XVII век. Рейкин. Рассвет придёт уже скоро. Небо по-прежнему чёрное, на звёзды уже потускнели. Ещё немного, и я смогу увидеть световые блики, розовые и жёлтые полосы. Аджам говорил, что это граница миров. что с восходом солнца они закрывают свои двери. Когда я поняла, что слишком долго провела в путешествиях между мирами, а солнце стало причинять мне вред, мы с ним часто наблюдали за рассветом. Безобидная и такая человеческая традиция. Я скучаю по ней, по мужчине, который в те часы был со мной и одним своим взглядом обещал защиту от одиночества. Обхватив себя руками, я уставилась на широкую каменную лестницу, поднимавшуюся прямиком к дверям храма. На пороге слабо светили маленькие фонари. Как только солнце зайдёт, птичьи духи стекутся, чтобы готовить светильник к празднику. Мне стоило вернуться в спальню и забыться сном до заката. Но я села на ступени и уткнулась лицом в колени. Даже в окружении себе подобных я больше не чувствовала счастья. 20 лет пряталась от прошлого и снова пошла по тропе, которая ведёт к нему. Боги, так может мне открыть ворота и пусть он найдёт меня наконец. Заберёт Хого и Кодзи убьёт нас всех. Я исполню наше с ним соглашение, Хэджам. Может, он сжалится и вернёт меня домой. Домой. Как же я хочу домой. А ты здесь? Я неохотя подняла голову. Хога стоял в нескольких шагах от лестницы, со скрещенными руками и устало смотрел на меня. Я вдруг поняла, что совсем расклеилась, потому что мне ужасно захотелось попросить его сесть рядом и обнять меня. Глупая женщина! Зря не спишь. Мейка скоро проснется и заставит тебя работать, а ты еле на ногах стоишь. Я искал тебя, надеялся, что ты все-таки сдержишь свое обещание по поводу Йоми, но ты была занята другим. Голос Хога прозвучал резко, губы изогнулись в неприятной ухмылке. "В чём дело? Я видел, как ты обучала Тейго своим походом в темноту". Реплика прозвучала как упрёк, и я опешила. "Извини, Шиното, но Тейго хорошо управляет своей силой, и мне безопаснее пойти с ним". "С чего бы?" Ога сделал шаг вперёд, корей глаза злобно сверкнули. Это я, ещё Мидори. Это мне она нужна. Почему я должен сидеть здесь и ждать, пока два совершенно незнакомых мне существа, потому что я тебе обещала, зарычала я сквозь зубы. Но Хога отмахнулся от моих слов. Никому нет дела до неё. Кацу и Кодзи тоже обещали, но, кажется, у них появились дела куда интереснее. Я в недоумении уставилась на него. Хога и вправду был в ярости. Ноздри раздувались на скулах, играли желваки. Либо ты эгоист, каким я раньше тебя не считала, либо тебе совестно за что-то, раз ты так стремишься найти её мёртвую. 2 года уже прошло, и её судьба не изменится. Найди ты её днём раньше, днём позже, но ты начинаешь сходить с ума от нетерпения. В чём ты виноват перед ней, Хого? Шиното нервно усмехнулся, и искалеченное веко опасно задрожало. Снова делаешь вид, что знаешь меня. Читаешь как открытую книгу, мой персональный предсказатель. Хога пнул землю и раскинул руки, пронзая меня яростным взглядом. Давай, читай, расскажи обо мне все. В чем моя вина, Рейкин? А? Сердце зашлось в бешеном ритме. Голос разума спорил со злостью в слабых попытках убедить меня остановиться, не говорить то, что я могла сказать. Он напуган неизвестностью, одурачен магией и леса и крепости, наверняка чувствует себя преданным другом и дядей. И моя правда окажется тем, что ранит его сильнее, чем он может представить. Но в его взгляде была такая ненависть, что меня саму захлестнула ярость. Я устала терпеть злобу только потому, что понимала больше, чем эти дураки смертные. Сильный и обаятельный Хогу, единственный наследник Сугаши, владелец рисовых полей и шикарного поместья. Зашепела я, упираясь ладонями в ступень, на которой сидела. А, господин, причитают хорошенечки крестьянки. Вы так добры и щедры, вы с детства заботитесь о двух сиротках, но кто же позаботится о вас? Но ты лишь улыбаешься, ведь это большое счастье исполнять волю покойного брата, любить тех, кого тебе завещали любить, защищать тех, кого было наказано защищать. Но мне кажется, ты отчаянно ищешь то, что можешь полюбить сам, потому что тебе так захочется. Девушку? Да, наверное, ты иногда позволяешь себе мечтать о собственной семье. А девушке простой, честной, доброй, которая будет нуждаться в тебе и никогда не покинет. Наверное, её прообразом служит Анда, жена Такимару, потому что брат всегда всё делал правильно. Ты бы так хотел по-настоящему влюбиться, но что же идёт не так, Хого? Ты же такой хороший человек. Или все заблуждаются на твой счёт? Я с издёвкой фыркнула, наблюдая за тем, как бледнеет лицо Шиноту. Его глаза расширились, и ненависть сменилась недоверием. Я добилась своего. Задела уколола, и стоило бы теперь замолчать. Но я уже не могла остановиться. Убедившись, что Мидори и Коджи в безопасности, ты приглашал кого-нибудь из деревни на свидание, выгуливал её, наверное, показывал звёзды на берегу озера. И пока она восторженно смотрела на небо своими наивными глазками, ты смотрел на неё и умирал от скуки и равнодушия своего чёртова сердца, а в другие дни каратал ночи с какими-то девицами. Думал, может, хоть после физической близости что-то ёкнет внутри, но нет же так. и равнодушен, как мертвец. Хога опустился на ступени рядом со мной и прищурившись заглянул в глаза. Теь столько слов выдала, но так и не сказала, в чём же моя вина. Замолчи, Рейкен. Он не сделал тебе ничего плохого. Ты не имеешь права. Ты решил, что Такимару завещал тебя защищать своих детей, он так сказал. Не говорю, не он, это был не он. А, ну хорошо. Так Имару сказал тебе защищать его детей. И ты делал это, защищал, но ты не любил Мидори, шёпотом добавила я. Точнее, не любил настолько, чтобы всё время думать о ней. Отправился в несусветную даль, чтобы найти её, но отвлёкся на новый мир и позволил себе пожелать меня, демона, подобных которому ты винишь во всех бедах своей семьи и теперь злишься. Я запнулась. Хого упёрся локтями в свои колени и подался вперёд, а я невольно отклонилась. Продолжай, бесцветно сказал он. Да что же я злюсь? Что именно я могла бы стать той первой женщиной, которая ты что-то почувствовал, помимо плотского влечения? Ты все понимаешь, ругаешь себя за это, и все же не можешь отделаться от мысли, как сильно тебе хочется наконец оставить свое дурацкое поместье, своих племянников и все, что взвалил на тебя умерший братец, и предаться своим обычным эгоистичным человеческим желаниям, потому что ты не святой мученик, а такой же, как все мы. Холго резко схватил меня за волосы и дернул назад. Эволюционно висало надо мной в опасной близости. Он шумно дышал сквозь стиснутые зубы, и аневольно оскалилась, выпуская клыки. "Давай, сделай что-нибудь. Я тебя в клочья порву. Не будет тебя, не будет проблемы, ведь без самого сильного хога я хеджаму не нужна". Прошло бесконечное количество минут, прежде чем он процедил. "Разве можно в здравом уме желать жизни с такой, как ты?" Яростно заречав, я плюнула ему в лицо. Хого резко дёрнул у меня за волосы и раздрав пальцы отшатнулся, вытирая щёку ладонью. "Я злюсь, потому что связался с тобой", процедил он. "Это было моим решением, ведь такого мне брат точно завещать не мог". Тяжело дыша, я наблюдала за тем, как он покидает территорию храма. В сердце что-то ёкнуло и оборвалось. И вдруг Хого остановился. Застыл как каменное изваяние и только плечи ходуном ходили. Потом медленно обернулся и прожёг нас сквозь слезящиеся глаза. "Не подходи", прорычала я. "Даже не смей". Но он всё равно подошёл. Ярость клокотала во мне, смешиваясь с чувством отвращения к нему, к себе, ко всем вокруг. Хотелось подняться и убежать, пока не натворила ещё больше глупостей, но тело не слушалось, только тряслось от неистовой дрожи. Я прокусила губу до крови, наблюдая, как этот невыносимо упертый человек опутился на колени и уткнулся лицом в мои ноги. Прости меня, прости. Я застыла, забыла, как дышать. А Хога воспользовался моей растерянностью, взял ладони в свои руки и приложил к губам. Прости, прости. Глупо повторял он. поцелуи ранили сильнее слов. Я тихо заскулила и зажмурилась. Мне не нужны были эти мольбы. Я их не заслужила и принять не могу. Но если повезёт, он никогда не узнает почему. Хватит женоту, прошептала я, отталкивая его. Наша сделка не включает уважение друг к другу. Весь день я провалялась в постели. Один раз ко мне заглядывала Мэйко, но я сделала вид, что сплю. В какой-то момент, кажется, и вправду уснула, но по большей части провела время, маясь с суетливыми мыслями. Озвучивавшие их голоса трещали на перебой так громко, что я даже не слышала суеты на улицах крепости. А ведь птичий народ с самого утра готовился к празднику. На закате я сдалась и выбралась из постели. Мою одежду выстирали, и я наконец смогла сбросить дурацкое кимоно. Если Мэйко настаивает, Ладно, на улицах и её дома я буду выглядеть так, как хочется ей, но вёме отправлюсь в том, что мне ближе. Широкое окно спальни выходило на озеро, и я могла любоваться видом крепости и не утруждать себя наблюдением за празднованием, которое было с другой стороны. Когда солнце полностью скрылось за горизонтом и крепость окрасилась во всевозможным сиянием фонарей, за мной пришёл Тейго. На этот раз он выглядел довольным и уверенным в себе. Мужественное лицо украшала сдержанная улыбка, как у образцового солдата, готового в любой момент с честью погибнуть за свою королеву. "Надо же, как малышка выдрессировала вас. Делает тебе честь, Мейко Хаджава. Готова, Рейкен". Церемония в храме закончилась, все уже веселятся на площади. Так что нам лучше выходить оттуда. Я одобрительно улыбнулась. Талоша мысль. Я так давно не искала нужной двери, что лучшее место, чем заряженный ритуальной энергией храм, сложно вообразить. Мы молча спустились на улицу и прошли вверх по брусчатке, проходя через церемониальные тории, я невольно прислушивалась к гулу голосов за спиной, сама не понимая, что хотела услышать, кого увидеть. Он либо очень глупый, либо совершенно отчаявшийся мальчишка, которому нечего терять. Замолчи. Эй, что дальше? Я моргнула. Мы с Тэйгу стояли на задворках храма в окружении тёмно-зелёных криптомерий. Здесь не было фонарей, и нас окутала идеальная густая темнота. Я взяла Хого за руку. "Пройти нам нужно вместе, иначе ты не найдёшь дорогу. Поэтому ни за что не отпускай меня". Я старалась говорить спокойно, чтобы не вызвать излишнего волнения. Но, кажется, ты его совсем не боялся. Тёмные глаза светились от предвкушения, на губах играла сдержанная улыбка. Он нетерпеливо кивнул. Дай мне минутку. Я должна запомнить пороги этого места, чтобы мы могли вернуться в любой момент. Я глубоко вздохнула и вытянула руку. Кончики пальцев скользнули в невидимую субстанцию, и по телу пронеслась волна возбуждения. Это была моя стихия, мой наркотик. Мгновенно все гнетущие мысли исчезли, И я снова ощутила, как потерянные части меня находят пути друг к другу. Я водила пальцами в небытии, нащупывала все шероховатости, запоминала неповторимый узор, присущий каждой стене, отделявшей один мир от другого. Я бы никогда не смогла объяснить словами, что конкретно чувствовала, что узнавала, но моя кожа записывала всё. И когда я поняла, что изучила достаточно, то смело шагнула вперёд, увлекая за собой своего спутника. Мгновение, иногда тянувшееся в вечность, вязкая, отрезвляющая и совершенно магическая темнота и два ощутимые давления на уши. Доли секунды мы находились в пространстве между мирами, окружённые абсолютно всем и ничем. Я закрыла глаза и на ощупь поискала новую преграду. то, что впустила бы меня в ёмий. Я была в мире мёртвых множество раз и на всю жизнь запомнила, как выглядит ключ. Насыпав нужную стену, я уверенно прошла через неё. Ветер, горячий и горький, ветер, который никогда не менялся. Он яростно обнимал своих гостей, льнул к телам, словно вторая кожа, и мгновенно лишал воли не только людей, но и демонов. Говорят, именно поэтому её и нельзя покинуть. Стоит ступить на землю жёлтых вод, как чувствуешь себя частью этого мира и навсегда забываешь, что недавно существовал где-то ещё. Я скосила взгляд на Тэйго и внезапно пожалела, что не рискнула довериться Шиноту. О, этот взгляд. Отважный Хого, сердитый и собранный, стоял с открытым ртом и ошарашенным взглядом пожирал мёртвые земли. Хотела бы я увидеть всё это на лице Шиното. Перед нами раскинулась тусклая долина. На первый взгляд казалось, что вокруг лишь убитая древними пожарами степь, обгоревшая трава и пепел. Но это было не так. Нас окружали десятки тысяч течений, узких и широких, медленных и стремительных, и арка жёлтых и грязно-зелёных прогнивших вод и иоми. Реки Амавениа. Источники, вбравшие в себя миллионы отчаявшихся душ. Сосредоточься, Тайго, ты должен держать защиту, шепнула я. Мужчина поспешно кивнул, хотя и продолжал глядеть перед собой. Хорошо, он умеет концентрироваться даже когда ошеломлён. Почему здесь так пусто? едва слышно спросил он. Мы на окраине. Упокоившиеся души уходят вдаль, а страдальцы Если заглянуть в воду, то наверняка можно увидеть многое, но не советую этого делать. К тому же благодаря твоему барьеру о нашем присутствии не подозревают, и мне нет нужды встречать гостей. И что дальше? Нам придется ходить и искать ее. Неплохой вариант. Хочешь состариться здесь, рука об руку со мной? Таига задушенно посмотрел на меня, и я не сдержала улыбки. На его лице отразилось облегчение. Расслабься. Я выпустила его пальцы и просто держи барьер. Если меня обнаружат, непременно убьют, а ты не выберешься. И она наградила его приторной улыбкой, но Тайго не оценил юмор и нахмурился. Я закатила глаза. Каким бы идиотом ни был Шиното, он по крайней мере пытался шутить. "Соберись, Рейген". Я оглянулась по сторонам. Ноги утопали во влажной земле. Неспокойная река справа от меня кишела душами. Я видела это даже не всматриваясь. Где-то вдалеке шуршали пожухлые листья, и я никогда не заходила в ту часть ёми, где обитали упокоенные души. Но из первых уст знала, что там куда больше жизни, чем во многих уголках мира смертных. Хорошо, давай попробуем, прошептала я и обратилась к Хого. Сейчас я кое-кого позову. Наблюдай, но молчи. Не выдавай себя. Он должен увидеть только меня, не тебя. Тайга кивнул. солдат не дать не взять. И она чертила в воздухе его имя. Там, где проходили мои пальцы, замерцали едва заметные следы, сгустки воздуха, словно вычерченные фрагментами дождевых туч. Хорошо. Очень хорошо, что я ничего не забыла. Саваки. Дай мне увидеть тебя, пожалуйста. Наше время пришло. Я закрыла глаза и подставила лицо обжигающему ветру. Слух обострился до предела, и мир как будто остановился. Я услышала, как шуршат листья, как скулят эти идиоты, не получившие прощения при жизни, а теперь вынужденные томиться в жёлтых водах в надежде вырваться отсюда. Я буквально видела, как потоки ветра сгущаются, обнимают меня, играют с волосами, и я почувствовала его появление. Малышка, заискивающе протянул забытый голос. Сердце замерло. Забыла, как стучать. Я открыла глаза. Вот он, Саваки, мой милый учитель, единственный друг из замка Чироши, пострадавший от эгоизма Хеджама и Нугами, демон пёс, Йока из запертой в загробном мире. И снова этот пёс. Хмыкнула я, нарочито медленно рассматривая его облик: чёрная голова с заострённой собачьей мордой и торчащими ушами. Ярко-жёлтые глаза. Величественный балахон с широкими ниспадающими рукавами. Он надменно смотрел на меня сверху вниз, опираясь морщинистыми ладонями на посох, увенчанный золотой шапкой в виде кактистой лапы. Будь я на 100 лет глупее, то непременно заглянула бы под его балахон, чтобы увидеть пушистый каштановый хвост, раздвоенный на конце. Если бы Соваки удостоил меня своим человеческим обличием, его нохальное лицо перекосилось бы от самодовольной улыбки. Он ужасно любил внимание, особенно моё. Издержки жизни в йоме, малышка. Времени здесь нет, прорычал он и подойдя ближе, поддел морщинистым пальцем мой подбородок и заглянул в глаза. Человеческий род годится либо для трубки, либо для лазаньи. Если уж ты пришла наконец осчастливить меня, И о сию секунду избавлюсь от этой морды. Ты даже представить не можешь, как я хочу послать все к черту и развлечься с тобой, с соваки. Жаманно протянула я, демонстрируя клыки, хотя внутри все переворачивалось. Да, я знала, что он жив. Даже как-то видела его здесь, вдалеке, размытой кляксой, но все же видела. А сейчас он был рядом, и все между нами невозвратно изменилось. Я изменилась. Однако образ старого друга, учившего меня обращаться с темнотой, всё ещё стоял перед глазами. Но мне нужна помощь. Демон пёс разочарованно цокнул и потрепал меня по щеке. Я уже умер за тебя. Не за меня, а из-за меня. Это большая разница. И давай на чистоту. Ты умер, потому что преслуживал эгоистичному козлу. Желтые глаза Саваки вспыхнули, и он разразился глухим, лающим смехом. Мне бы утащить тебя с собой и скрасить хоть несколько часов этой жуткой скуки, но кажется, твой провожатый столько времени не выстоит. Саваки бросил многозначительный взгляд за мою спину. Я держала улыбку, хотя сердце зашло с бешеным стуком, и ногами были не только ищейками. Когда-то люди призывали их на свою защиту. Если бы не демоническая натура, лживая и ищущая выгоду везде, их бы по-прежнему почитали, в них бы нуждались. Поэтому люди обращались за помощью к хого, а инугам в отмеску считали делом части избавляться от конкурентов. Расслабся, спрашивать не буду. Соваки сделал шаг назад и вновь опёрся на когтистую лапу. Говори, что нужно. Я порывалась наконец спросить, зачем он предал Хеджама и правда ли это вообще. Но мои ногоми всем своим видом давал понять, что прошлое это прошлое. Возможно, мимолётная слабость, за которую он поплатился жизнью на земле, и мне не за чем в этом копаться. Мидори Сугаши, лет 20, тёмные волосы, голубые глаза. Говорят, покончила с собой, но кое-кто очень хочет понять, что же её сподвигло на это. Мне нужно узнать, здесь ли она Саваки молча смотрел на меня, а я внезапно возненавидела эту дурацкую собачью морду, потому что не могла прочесть на ней никаких эмоций. Только взгляд стал напряжённым, глаза едва заметно сузились, как будто он пытался заглянуть в мою душу. Раньше он тоже так делал, когда Хеджама оставлял нас вдвоём. Он дал тебе имя, но мозгов не прибавил, наконец сказал демон. Слушай, я не оскорбления выслушивать сюда пришла. Рейкин Ну почему ты такая глупая? Тебе же удалось сбежать. Иди и живи своей жизнью, сколько бы не осталось. Я пыталась, честно пыталась. Но такая она моя жизнь из одного дерьма в другое. Хватит осуждать меня. Если можешь помочь, помоги. Ее здесь нет. Мне не нужно прочесывать ёми, чтобы заверить тебя в этом. Сердце выдало несколько глухих ударов и на мгновение остановилось. Наверное, эмоции отразились на моём лице, потому что он вздохнул, качая головой. Я знаю, что ты сделала, малышка. Я горжусь, что ты позаботилась о своей безопасности, потому что мы долго искали тебя. Я искал. А ты знаешь, что в поисках мне нет равных. Ты? Тебе-то я зачем сдалась? О, дорогая, мне не выбраться отсюда без его воли. Я как был его псом, так и остался им, даже мёртвый. ака он не найдёт то, что ты обещала ему. Саваки неохотя покрутил лапой, и я догадалась, что могла бы увидеть на его запястье клеймо контракта, если бы не шерсть. Да чтоб тебя. Я зажмурилась. Как же можно быть такой дурой? Почему за всё это время я ни разу не подумала о том, что Саваки служит Хеджаму не по старой дружбе, а потому что повязан и тоже заинтересован в исполнении его желания. "Ну, будет, будет", снисходительно протянул он, и мне на плечо опустилась тяжёлая лапа. "Мы все повязаны с ним, так уж вышло. И если ты не знаешь, как его убить наверняка, выбери один из двух путей: либо дай ему то, что он хочет, либо исчезни навсегда". Волна горячего ветра закружилась вокруг нас, подхватила мои волосы и размятала в стороны. Гладкие человеческие пальцы коснулись шеи. И тёплый шершавый язык скользнул по щеке. Он исчез, оставив меня в потоке приторного ветра. Позволил уйти без последствий. А я вдруг поняла, что готова броситься в одну из этих похожих жёлтых рек, лишь бы не возвращаться в мир, в котором потеряла абсолютно всё. Шин. Рейкин была права. Как только Мэйка проснулась, без дела никто не остался. Я удивлялся, насколько хваткой оказалась эта с виду такая милая женщина. Её голос разносился над всей крепостью, напоминая взволнованный щебет стаи птиц. Она говорила быстро и с расстановкой, чётко указывая кому и чем заниматься. Не знаю, сколько существ жило в этом странном городе, но едва закончился завтрак, я не увидел ни одного ребёнка, мающегося бездельем. Может, когда всё завершится, стоит пригласить её управляющий в поместье Сугаши? Я ухмыльнулся, переставляя корзины с провизией. Ещё до завтрака Хэру и двое незнакомых мне мужчин принесли не весть откуда взявшуюся еду к вершине моста, и нам с Тэго поручили доставить всё на кухню. Мы работали молча, изредка переглядываясь, и взгляд Хога был оценивающим, будто он прикидывал, что я из себя представляю. И никак не мог договориться с внутренним голосом, а я из подтяжка разглядывал его символы и механически почесывал шею, словно от трения у меня тоже внезапно появится сила. Закончив с корзинами, мы не сговариваясь опустились на траву возле кухонного дома и раскурили трубки. Поймав взгляд Тэга, я кисло улыбнулся. Слушай, Шиноту, наконец сказал он, у тебя, наверное, много старших братьев? С чего ты взял? Не знаю, сколько тебе лет, но ты явно не юнец. А к этому возрасту у любого хога проявляется хоть какая-то сила. Несмотря на то, что в голосе Тейга не было и намека на насмешку, мне все равно стало обидно. Нет, ты ошибся. Я один в семье остался. Как видишь, моего племянника наследственность обошла стороной. Я кивком указал налево. Котжи, улыбавшийся в тридцать два зуба. Кружил возле девицы с расстечённой губой, той, что сидела на ужине в наш первый вечер. Она ему что-то увлечённо рассказывала, а мой племянник воодушевлённо кивал и смеялся. Славный он, ухмыльнулся Тайга. Но я всё равно не пойму. Извини, приятель, не хочу быть навязчивым, просто никогда с таким не сталкивался. Да ничего, всё в порядке. У меня был старший брат тоже хога, так что да, я один. И почему без отметин? Не знаю. Был? Да, был, ещё с 20 лет назад. Глупо подумать, что он всё ещё жив, но ни разу не захотел повидать своих детей. Тайга адресовал мне долгий хмурый взгляд. Я выдержал, хотя и чувствовал неловкость. Потом он вытряхнул табак из трубки, поднялся и молча двинулся в сторону храма, обронив напоследок: "Как знать синоту? Как знать?" Мейка великодушно позволила нам пообедать. И к закату я, выжатый как лимон, едва успел переодеться в чистое и шёл вместе со всеми к храму на священную церемонию. Удивительно, но это был хороший день. Неделя скитаний в лесу изрядно подпортила мои нервы. Я привык к работе руками. Физический труд избавлял от гнетущих мыслей, и властная натура Мейка пришлась как нельзя кстати. Я шёл рядом с другими хога, невольно любуясь праздничным убранством улиц, рассматривая яркие фонари и цветы из атласных лент. Все собрались у подножия храмовой лестницы в роскошных пёстрых кимоно и головных уборах, украшенных яркими бутонами и перьями. Лица многих закрывали деревянные птичьи маски. Мужчины держали в руках маленькие свечи, а женщины бумажные фонари. Когда мы вознесем молитву, то подожжем фонари, птицы взлетят и развеют пепел, шипнула одна из женщин в ответ на мой вопросительный взгляд. Так мы скажем милостивому Сусана, что пережжем землю и воздух от ни взготы ни настей. Впечатляет. Крестьяне Сугаши носили в храмы Нари подношения в виде сладостей. Толпа расступилась. И по проходу прошла Мэйка в изумрудном кимоно, украшенном ярко-жёлтыми перьями. В руках она несла зажжённый факел, а за ней потянулась процессия детей, все в голубом с корзинками, наполненными рисовыми шариками. Прямо у лестницы я заметил Кодзи, и даже не сразу узнал его в праздничном наряде и накидке из перьев. Так он вписался в окружение. В сияющей ночи глаза его горели И с лица не сходила благоговейная улыбка. Он был счастлив и был на своём месте. В сердце кольнуло, и я медленно отошёл в самый конец толпы. Затуманенным взглядом следил, как мейко медленно поднялась по лестнице, по пути поджигая факелом воду в чашах, разбросанных по всему периметру. Шедшие за ней дети бросали в огонь угощение, и на их невинных, взволнованных лицах В зловеще играли отблески теней. Происходило что-то важное, но совершенно мне непонятное. Когда Мэйка произнесла молитву, все вторили ей, затем склонились в низком поклоне. Женщины вытянули руки с фонарями, а мужчины подожгли их от пламени свечей, и вдруг тут и там взметнулись столбы пыли. От неожиданности я закашлялся, прикрыл глаза рукой. А когда снова прозрил, то увидел, как сильно поредела толпа. Те, кто остался стоять, опустили маски на лица, а другие, чёрт возьми, другие, обернулись самыми настоящими птицами, только гигантскими, невиданными, и взмыли в тёмное небо, неся пламя в когтистых лапах. Я таращился на этот хаос из крыльев, пытаясь осознать, как такое возможно, не в силах оторвать взгляд от леющих угольков, которые в одно мгновение градом посыпались с неба и растворились в темноте, не успев коснуться наших голов. Когда всё закончилось и птичьи духи сняли маски, а другие приняли человеческий облик, кот же потащил меня на площадь. На крепость опустилась прохладная ночь, и я оглядывался в поисках тайга, Но защитник как сквозь землю провалился. Наверное, я всё же увлёкся церемонией и не увидел, как он ускользнул. Мне кажется, они отправились в Ёми, сказал Якотже. Скорее всего, бодро кивнул племянник, но в его голосе не было той весёлости, которая заряжала лицо. Мэйка сказала, что ритуалы заряжают пространство священной аурой, и это самое подходящее время, чтобы сделать что-то магическое. Я вздохнул. В груди поселилась тревога. Совсем скоро всё может закончиться. Если Мидори действительно там, я с ней поговорю, и тогда а что тогда? Я вдруг понял, что никогда не думал о том, что же будет дальше. Скажет ли она, зачем это сделала? Смогу ли я принять правду? Неужели просто распрощаюсь со всем этим? Заберу Коджи, и мы вернёмся домой? Ведь ничего и никогда уже не будет как прежде, хотя бы потому, что с нами нет Кацу. Потому что Коджи узнала о своей наследственности, и потому что я сильно обидел тебя, шепнул я. Что? Глазевший по сторонам Коджи удивлённо уставился на меня. Я лишь покачал головой. Может быть, ты права? Может, всё это время я искал не свою жизнь, и эта ошибка привела меня к тебе. Только кто ты? Моё наказание или награда? Я отошёл в сторону и, присев на опрокинутую бочку, раскурил трубку. Мимо проносились женщины и мужчины в сказочно красивых одеждах. Яркие, веселые, полные удручающей благодарности к своему Богу, даровавшему им эту прекрасную бессмертную жизнь. Вот где я свернул не туда, не выбрал, кому молиться. Я вдохнул дым и тут же поперхнулся, зайдя с внезапным приступом смеха. Меня озарило: рисовые поля сугаши, плодоносные земли, не знавшие засухи. Покровительница земледельцев богиня Инари и кицуне её посланцы. И всё же ты моё наказание, сквозь смех прокашлял я. Проходившая мимо девушка одарила меня очаровательной улыбкой. Столы пестрили обилием блюд и праздничных украшений. В темноте всё светилось, переливалось. Фонари парили над тарелками, резко взмывали в небо и плавно опускались обратно. Ароматы цветочных гирлянд и благовоний объеняли похлещи саке. Меня закружило в вихре всеобщего веселья. Спустя час я уже не различал, с кем говорю, кому улыбаюсь. Не удивлялся, когда над головой пролетали птицы. Маленькие и неприлично гигантские, с необразимо яркими перьями и блёклые, серые и грязно-белые. Одни увивались за фонарями, заливались песней и резко пикировали, почти касаясь клювами яблок. Другие резвились высоко в небе с пронзительными криками, соприкасаясь крыльями, сливались в танце, значение которого было понятно им одним. Одна птица Серо-зеленая, маленькая, размером с мою ладонь, но с длинными желтыми лапами, опустилась на плечо, и я машинально почесал ей под клювом. Ты только не тяни свои ручищи ко всем подряд. Многие не любят, когда их трогают люди. Прошептал на ухо знакомый голос. Вздрогнув, я обернулся, и птица перелетела на другое плечо. Что, Майка, это ты? Конечно я. А что ты так удивляешься? думал я не умею как остальные и пока я растерянно переваривал услышанное непринуждённо добавила почеши ещё мне нравится я исполнил её просьбу а сам уставился в небо пытаясь различить в призрачных птичьих силуэтах черты уже знакомых мне людей майка вдруг соскочила с моего плеча маленькое пернатое тельце закружило в потоке густого воздуха и через мгновение Передо мной предстала принцесса блуждающей крепости. Изумрудные глаза горели, словно были вытканы из нитей её кимоно. "Спасибо, добрый хога", хихикнула она. "Нечасто мне удаётся понежиться в человеческих объятиях". Я не успел ответить, со стороны храма широким поступью к нам спешил Тэйга. От быстрой ходьбы тёмные локоны разметало в стороны, и они были похожи на преследовавших его змей. Широкое лицо покраснело, нос дригневно раздувалось, карие глаза метали недобрые огоньки. О, Тейга, вы уже вернулись! воскликнула Мейка. Казалось, внешний вид подданного совсем не удивил ее. Я невольно заглянул ему за спину, но Рейкен там не было. Она привела меня к Инугами, прошепел он, тыча пальцем в грудь принцессы, и Инугами, Мейка. Кто такие? начал было я, но Тейга бесcerемонно выставил руку в сторону, призывая меня молчать. Ничего себе, он и вправду был взбешен. И Нугами в Йоме? удивилась Мейка. Я ничего не знала, конечно, не знала. Ты вообще хоть что-то о ней знаешь? Оказывается, это ее дружок, и он по-прежнему служит этому вашему. И тут Мейка изменилась в лице. Задорный румянец хлынул. По детски распахнутые глаза сузились в одно мгновение, превратив ее в злобную фурию. Кажется, воздух вокруг накалился, и я интуитивно отступил назад. Что за истерика? В итоге же все хорошо закончилось. Лениво протянул голос за спиной. Я обернулся. Рейкин привалилась к балке обеденного дома и со скучающим видом пила из дымящейся пиалы. Она вновь облачилась в праздничное чёрное кимоно, расшитое журавлями из золотых нитей, и даже обула изящные тзори из лакированной кожи. Я растерянно разглядывал её, не понимая, что хочу сделать: обнять, снова просить прощения за сцену на рассвете или наброситься с вопросами о мидори? Ты не говорила, что собираешься встретиться с внугами, процедила Мэйка, пронзив Рейкин таким злобным взглядом, что у меня закрались сомнения, а подруги ли они. Ты вообще не говорила, что их шаишься с этими псами. Не знала, что это такой важный факт моей биографии, фыркнула она и залпом опрокинула в себя горячее содержимое пиалы. Я бы не отправила с тобой Тейга. И ногами вырезали его семью, а демоны убили моего братишку, парировала Рейкин, жеманно растягивая слова. А люди привязали мою мать к столбу и оставили умирать. И что же мне теперь, всех сторониться? От неожиданности я открыл рот. Крэм Глаза заметил, как Тэйго сжал кулаки и оскалился, но Мэйка предупредительно опустила руку ему на плечо. Рейкин скользнула по мне взглядом, и уголки её губ скривились в усмешке. Расслабся, Тейга, и нугами тебя не найти. Ты же защитник и очень постарался оставаться невидимым. Он почувствовал тебя, но не увидел. Если бы у меня был другой способ выведать правду, я не обратилась бы к Рейкин. И с толпы гуляющих к нам выбежал раскрасневшийся котджи. Не обратив внимания на наши напряжённые лица, он в предвкушении уставился на неё. Ну что, Мимо шла девушка с подносом. Рейкен оставила ей пустую пиалу и выпрямилась. Ничего, просто сказала она. Ее там нет. Нет. Мы скотч же переглянулись. В груди стало тяжело. Я судорожно вздохнул, пытаясь протолкнуть ком, застрявший в горле. Ее там нет. Почему ее там нет? Рейкен, хмуро, уставилась куда-то поверх моего плеча. потому что её душа угодила в какой-то другой мир. Не все после смерти попадают в йоми. Не понимаю, сказал Коджи. И как теперь найти её? Рейкин взглянула на него, наградив приторной улыбкой и пожала плечами. Понятия не имею. Не моя забота. Но всё, Коджи, всё. Спасибо за компанию и за то, что вызволили из храма. Было увлекательно. Надеюсь, больше не встретимся. Расправив складки кимоно, Рейкин торжественно хлопнула в ладоши и, воспользовавшись общим замешательством, зашагала прочь. "Дядя, останься здесь", бросил я и в два счёта догнал её, ухватив за запястье. Рейкин покорно остановилась, но головы не повернула. "Отличная комедия, правда?" зашептал я, отчаянно борясь с эмоциями. Мне ужасно хотелось что-нибудь сломать или заорать во весь голос. но время неподходящее. Хога, у нас было соглашение. Я наведуюсь в Йоме, чтобы найти твою племянницу. Я его выполнила. Что ещё? Но ты её не нашла, потому что её там не было. Мы не договаривались, что если Мидори не будет в Йоме, мне нужно ломать голову, где искать её душу. Рейкин, пожалуйста, она с шумом вздохнула и посмотрела вверх. Ты, наверное, считаешь, что раз это не моя потеря, то мне всё равно, тихо сказала она. Но можешь спросить у Мэйки, она подтвердит. Я очень хорошо понимаю, что движет тобой. Знаешь, почему солнце убивает меня? Рейкин повела плечом, и я отпустил её руку. Я тоже начинала с Йоми. Тот инугами, с которым мы сегодня встречались, был моим приятелем. Ты верно не знаешь, но и нугами, демоны ищейки. Раньше, ещё до появления Хога, они стояли на защите людей, им поклонялись. Но потом, хм, ну, собственно, это сейчас неважно. Главное, что теперь к ним обращаются другие демоны, чтобы кого-то найти. Так вот, этот инугами служил моему преследователю, и вместе с ним мы впервые отправились в Ёми, чтобы найти Касси. Кажется, я начинал понимать, к чему она клонит. Рейкин удивлённо посмотрела на меня, как будто не ожидала, что я запомнил имя её брата. Не только его. «О, -о, О, выдохнул я. Касси и маму. Оказывается, она искала свою семью. Я не знаю таких чисел, чтобы сосчитать, сколько миров я обошла, когда поняла, что в стране мёртвых их нет. Я провела в темноте бесконечное количество часов, дней или может быть лет, я правда не знаю. Но когда я вернулась в этот мир на солнце, мое тело начало умирать, оно попросту отвыкло от него. Я не знал, что сказать, просто смотрел на ее печальное лицо так не к месту, радуясь этому откровению и боясь расспрашивать дальше. Рейкен обхватила себя руками. Спустя годы я узнала, что иногда души уходят в миры, недоступные живым. Может, потому что мёртвые должны оставаться мёртвыми. Иногда я жалею, что не смогла понять этого раньше, когда ещё был шанс придать своему существованию смысл. Я прожила больше 100 лет, гоняясь за мёртвыми, а в итоге сама пребываю в темноте. Так ведь не должно быть. Живые должны жить, пока их час не придёт. Неужели ты хочешь стать таким, как я? Она немного помолчала и едва слышно добавила: «Ты был прав. Никто в здравом уме не захочет быть со мной просто так, не требуя ничего взамен, потому что я сама ни дня не желала быть в мире живых». Рейкен, нет, подожди, прости, я столько глупости тебе наговорил, но я так не считаю. Оправдывался я. Но она лишь покачала головой, устало прикрыв глаза. Извини, Хога, но я ничем не могу тебе помочь. Не знаю, в чём твоя вина перед Мидори, но постарайся понять, ни ты, ни Коджи вы не толкали её с обрыва. Этот шаг она сделала сама. Эта девочка ушла в другой мир, и тебе туда дороги нет. Вместо того, чтобы думать, как её найти, научись жить без неё. потому что ты всё ещё жив